628. Гуру. Как планомерно, изысканно и целеустремленно учит жизнь все новым новым урокам в своей школе? Можно поразмыслить над этим, подумав, увидите ведущую руку. Но нужно явить полноту доверия, чтобы не ожесточиться, не омрачиться и не впасть в сомнение. А главное даже и мысли не допускать, что оставлены или забыты. Формой жизни идите. Я с вами всегда.